Горский. Владислав Всеславович. Горский аж вздрогнул и сосредоточился на дизайнере высокой, породистой женщине. Даже здесь, в царстве бетона и краски для стен, она цокала на шпильках, и щ е г о л я л а в красной юбке обтягивающие эффектные бедра и белые блузки, открывающие вид на пышную грудь. Впрочем. Она не шла ни в какое сравнение с ж а с м и н хотя, насколько знал Горский, Аделина ч е р н о в а была намного моложе, нежели любительница китайских драконов. Однако, п о с т а в ь их вместе, и все решили бы, что э т о ж а с м и н вдвое моложе, и взгляды в любом случае прилипли бы к первой. Да, вторая вызывала на себя огонь мужского внимания, причем именно вызывала. Потому что так вела себя и подавала, красила пухлые губы ярко-алой помадой, густо подводила черные глаза и накладывала столько тонального крема с пудрой, чтобы лицо выглядело как у куклы. И все равно узкий нос с небольшой ложбинкой ближе к кончику, слишком уж массивная челюсть с выпуклым шариком подбородка делали Аделину менее привлекательной, чем же Смин. Да мать же твою! Почему он вообще их сравнивает? Может потому, что дизайнер активно п о д б и в а л а под него к л и н ь я почти как мужик. Ох уж эти эмансипированные бизнес-леди, амазонки джунглей современного бизнеса, привыкли брать быка за рога. Вот и ищут себе бычка, которого можно взять. Видимо не один год, учитывая возраст Аделины. Увы. Таким женщинам сложно довольствоваться обычными мужчинами. Им подавай такого же богатого, красивого и желательно моложе себя. С первого дня работы над проектом Аделина крутилась вокруг Горского. Проходу ему не давала. Как за взятый плейбой, очередной п о т е н ц и а л ь н о й п а с с и и Еще бы цветы посылала и конфеты. Вот был бы уже полный н а б о р опытного бабника. Впрочем, Аделина и тут не подкачала. Прислала Горскому набор запонок из белого золота с розовыми бриллиантами. Стоило все, конечно, самолетно. Выглядело более чем презентабельно. Президент не побрезгует. Однако Горский отправил подарок назад с запиской. Это мне стоит вознаграждать столь опытного архитектора. Тем более, что вы лично занялись моим заказом. Аделина и правда далеко не всегда сама разрабатывала даже очень жирные проекты. Частенько отправляла помощников, опытных и довольно известных на всю страну дизайнеров. Однако стоило Горскому лично прийти договориться о заказе, как Аделина тут же лично взялась за интерьер нового клуба для ф а н т е з и й н ы х праздников, как называл свои заведения р а д и в з а г л я д и н о в Владислав в Сеславович, вы меня слышите? Горский усмехнулся и сосредоточился на Аделине. Повторите, пожалуйста, задумался. Женщина обиженно надула губы. И это она еще не знает, что Горский сравнивал ее с ж а с м и н обычной журналисткой-фрилансершей без собственного дела и прически. Каждая волнистая прядь уложена опытным парикмахером. Хм, я предлагаю вместо обычных арок сделать нечто более интересное. В духе клуба, наконец перешла к делу Аделина. Например, например стилизованное объемное изображение греческих богов, варваров, каких-нибудь еще ф а н т е з и й н ы х героев. Что скажете? Ну что сказать, как дизайнеру ей равных не было. Отличная идея. Тогда эскизы сброшу вечером. Сделаем каждую арку уникальной. Одновременно она будет настраивать на нужный лад. Не хотите сделать паркет в виде шахматных квадратиков? Тоже будет напоминать фантастические фильмы. Пришлите мне все объемные эскизы, я посмотрю. Хорошо. Еще я предлагаю сводчатый потолок. Сейчас мало книг в стиле фэнтези обходятся без замков с таким потолком. Это долго и дорого? Не слишком долго и не особенно дорого. Калькуляцию я вам тоже вышлю. Договорились. Аделина продолжала стоять возле Горского и страстно дышать. в л а д вскинул бровь. Что-то еще? Женщина пожала плечами. Не хотите поужинать вместе? Горский усмехнулся. Он только недавно предлагал нечто подобное Жасмин. Мать твою, опять эта женщина в мыслях перед глазами. И Аделина выглядит рядом с ней пестрым попугаем, рядом с маленькой изысканной калибри. Нет. Спасибо. Вечером жду эскизы. Аделина фыркнула, к р у т а н у л а с ь на каблуках и подцокала прочь. Горский выдохнул и приготовился к следующему раунду осады от неугомонной, уставшей от одиночества и неустроенности личной жизни бизнес-леди. Почему-то даже тем, что отказалась от настойчивых приглашений Влада, сама не проявляла инициативу, не клеилась и даже глазки не строила. Жасмин казалась лучше Аделины, несмотря на всю свою х о л е н о с т ь и ухоженность, несмотря на откровенную заинтересованность. Все-таки дорогая женщина и женщина, которая выглядит дорого, вещи совершенно разные, и последняя может быть лишь подарком природы. Горский продолжил инспекцию заведения. Первый этаж, второй, третий. Первые клуб Радифа обещал стать таким масштабным и многопрофильным. На третьем этаже планировался большой гадальный салон с яркой атрибутикой подобного заведения — ручными воронами, светильниками в виде магических шаров. Здесь собирались принимать посетителей л и н а з а г л я д и н о в а жена Радифа, ее друг гадатель Шамиль и еще парочка гадалок, что работали теперь на Лину. На втором этаже помещения выглядели как спортивные арены и были соответствующего размера. Здесь планировалось проводить как бои варваров по фэнтези, так и всякие другие боевые мероприятия, например рыцарские турниры по историческому фэнтези и даже пинбольные сражения для тех, кто любит стрелялки и бродилки. Нужные помещения для оборудования, оружия и прочего также предусматривались. Реквизит, пистолеты для пинбола, доспехи, м е ч и и прочее закупались или изготавливались на заказ. Задумывалось нечто грандиозное. Значит, Жасмин журналист. Горский усмехнулся. Опять мысли Влада устремлялись к женщине, которая отказала ему даже в обычном дружеском ужине и отправилась домой к мужу. И почему-то в л а д а не останавливали собственные незыблемые моральные принципы. Ну ладно, ситуацию в салоне Максима он мог еще сам себе объяснить азартом. Впервые женщина так резко и сразу отказывалась встречаться с Горским. Впервые женщина отказывалась встречаться с ним в принципе. Но сейчас. Почему сейчас голова не встала на место? Почему Горского не отвлекли и не охладили его порывы? несколько часов работы, которую он любил и которой уделял прежде куда больше времени, чем любой женщине. Зато у Влада появилась свежая идея: можно пригласить Жасмин сюда работать в виде пресс-секретаря, пиарщика и рекламщика в одном лице. У к л у б о в р а д и ф а давно есть свой сайт. Этому заведению планировалось посвятить куда больше места, нежели остальным. Жасмин могла бы вести сайт ф э н т е з и й н ы х вечеринок, потому что пока им занимались пара ребят, которых нанял Горский и не особо успешно. У Жасмин за плечами была журналистская карьера, и по словам Максима, она сейчас как раз вела пару сайтов. Ну, а между делом можно затащить ее на какую-нибудь вечеринку, благо открытие планируется меньше, чем через месяц. Иногда журналисту нужно лично посещать мероприятия, о которых он пишет, так сказать, получать впечатления. Горскому жутко понравилась его задумка. Правда, придется ждать, а ему так хотелось провести с ж а с м и н несколько часов. И даже не то, чтобы в постели, скорее вместе. Впрочем, этот вопрос можно решить иначе. Если любимый ресторан закрылся на ремонт, нужно просто найти другой. Похожий по меню и антуражу. Горский был совершенно уверен, что все получится, поэтому набрал Сашу, свою постоянную любовницу. Привет, жду тебя сегодня на ужин. Если можешь, сама закажи в том ресторане. Лобстеров там, креветок, что-то еще из морепродуктов, как ты любишь. Хорошо, промурлыкала светская львица. Эта дочка владельца крупного строительного концерна сейчас имела свои массажные салоны и жила отдельно от отца. В свои тридцать еще искала принца и каждые полгода ложилась на пластическую операцию, чтобы принц на белом коне не проехал мимо, залип и притормозил. Впрочем, Саша выглядела весьма привлекательно, даже напоминала жасмин. Горский тряхнул головой. Да что сделала с ним эта журналистка? Любая шикарная женщина теперь до нее не дотягивает, и каждую он сравнивает с любительницей китайских драконов. Бред же. Ну да, он хочет ее поиметь. Да, при воспоминании о ней в штанах становится тесно, и в голове плывут глупые сладкие мысли. Хочется зачем-то улыбаться, как идиот или блаженный, и смеяться не к месту. Дыхание вдруг обрывается, будто в раз перекрыли кислород, но в голове эйфория, как от наркотика, наверное. Горский не употреблял и старался не общаться с теми светскими тусовщиками, что предпочитали подзаряжаться весельем. Если тебе не хватает собственных эмоций, найди способ, чтобы хватало, но не трави себя. Вот как он всегда думал. И да, похоже, нашел способ. на свою голову. От одних мыслей будто под кайфом. Ну что ж, Саша должна отвлечь Горского от воспоминаний о Жасмин. Эта женщина умеет возбудить, убедить, заставить забыть обо всем. Тем более она моложе. Так считал Влад Горский, потому что еще никогда не влюблялся по-настоящему.